Я кончивший курс гимназист, а теперь мне уже 21 год. Фамилия моя Долгорукий, а юридический отец мой Макар Иванов Долгорукий, бывший дворовый господ Версиловых. Таким образом, я законорожденный, хотя я в высшей степени незаконный сын, и происхождение мое не подвержено ни малейшему сомнению. Дело произошло таким образом.